Бежал в боковую галерею. Гуаньюй отбросил свой короткий меч и побежал вслед за ним. Бянь-си хотел метнуть в него свою булаву, но Гуаньюй ударом длинного меча разрубил ее надвое, настиг Бянь-си и зарубил его. Расправившись с коварным врагом, Гуаньюй поблагодарил монаха и двинулся в направлении Синьяна. Правитель округа Синьян по имени Ван Чжи, доводившийся родственником Хань Фу, стал придумывать, как погубить Гуан Юе. Он послал людей охранять заставу, а сам выехал Гуан Юе навстречу и с улыбкой промолвил. «Вы, господин, очень торопитесь, и женщины в колясках, должно быть, притомились. Отдохните в городе на подворье, а завтра поедете дальше». Когда же Гуань Юй и его люди расположились на подворье, Вань Чжи тайно вызвал своего приближенного Ху и сказал ему. Гуань Юй бежал, изменив первому министру. По дороге он убивал начальников застав, тяжкие его преступления, но он храбр и в единоборстве противостоять ему невозможно. Подготовьте тысячу воинов с факелами, и во время третьей стражи подождите подворье. Я приду туда с войском. Выслушав приказание, Хуань, прежде чем выполнить его, решил взглянуть на Гуаньюя, которого никогда не видел, и заглянул в комнату. Гуаньюй, опершись правой рукой о низенький столик, левой рукой разглаживал бороду и читал при светильнике. «Поистине небесный человек!» — прошептал Хубань. «Кто там?» — окликнул Гуань Юй. «Чиновник правителя Синьянского округа Хубань!» — ответил тот, входя и кланяясь. «Так вы сын Хухуа, который живет возле Сюичана!» «Он самый!» — ответил Хубань. Гуань Юй передал ему письмо отца, прочитав письмо отца. Хубань вздохнул. «По ошибке я едва не погубил замечательного человека», — тихо произнес он и добавил. ван хочет вас погубить. Он велел окружить подворье и во время третьей стражи поджечь его. Я сейчас открою городские ворота, а вы поскорей собирайтесь и уезжайте». Гуань-Юй поспешно собрался, усадил в коляске Жон-Любея, и двинулся к окраине города. Ворота были открыты. Не успели они пройти нескольких лин, как вдали замелькали факелы, их преследовал отряд воинов. Ван-Джи с копьем наперевес бросился на противника, но тут же был разрублен надвое мечом гуанюя. юя Преследователи разбежались, и Гуань-Юй двинулся дальше. По пути ему еще пришлось убить Цинцы, Ци, охранявшего въезд на переправу через Хуанхэ. Лишь после этого воины Цинцы Ци по приказу Гуань Юя подогнали к берегу лодки, чтобы он и его люди могли переправиться на другой берег и вступить в землю Юаньшао. Так Гуань Юй прошёл пять застав и сразил шестерых военачальников. «Не хотелось мне убивать людей, но пришлось», — вздохнул Гуань Юй. «Цао-Цао, наверное, сочтет меня неблагодарным человеком». «Гуань Юй, остановись!» — послышался возглас. С севером чался всадник. Гуань Юй узнал в нем Сунь Цаня. «Что нового с тех пор, как мы расстались в Жунане?» — спросил его Гуань Юй. «Когда вы ушли...» «Люби и Гунду снова завладели городом», — ответил Сунь Цань. «Меня послали в Хэбэй для переговоров с Юань Шао, а он пригласил на совет любые, чтобы обсудить, как разбить Цао Цао. Но они не учли, что хэбэйские военачальники враждуют друг с другом. Цянь Фин в темнице, Цзю Шоу в изгнании, Шэнь Пэй и готу борются за власть. Юаньшао колеблется. Мы посоветовались с Лю Бэем и решили, что он поедет в Жунань к Лю Бим, а я встречу вас, чтобы вы не попали к Юаньшао. Спешите в Жунань.